Вот почему ничуть не менее прочно, чем слепящий блеск взморья, чем радужные переливы красок в комнатах, их подводное освещение, даже ничуть не менее прочно, чем уроки верховой езды, благодаря которым сыновья коммерсантов преображались в существа богоподобные, вроде Александра Македонского, повседневная любезность маркиза Девиль-Паризи, а равная и мгновенная, Летняя легкость, с какой отзывалась на нее бабушка, остались в моей памяти как характерные черты курортной жизни. — Освободитесь же от пальто, пусть их отнесут наверх. Бабушка отдавала пальто директору, а так как он всегда был со мной мил, то это неуважение, от которого он, видимо, страдал, огорчало меня. — Этот господин, должно быть, обиделся, — говорила маркиза. — Наверное, считает себя важным барином. Ему, мол, не пристало принимать у вас одежду? Помню, я была тогда еще совсем маленькой. Герцог Немурский вошел как-то к моему отцу. Отец занимал у нас в доме верхний этаж с большущей кипой газет и писем под мышкой. Герцог Немурский Луи 1814-1896. Сын Луи Филиппа. Я так и вижу герцога и его синий фраг в проеме двери с изящными украшениями. По-моему, это делал Багар. Понимаете, тоненькие палочки, гибкие-гибкие, и столяр придал им форму бантиков и цветов, точь-в-точь -точь букетики, перевязанные лентами. Багар Сезар, 1639-1709. Французский скульптор и декоратор. Работал только в провинции, главным образом в нанси «Вот вам, Сирюс, — сказал моему отцу герцог. — Это ваш швейцар просил вам передать». Он мне так сказал, «Вы все равно идете к графу, значит, мне нет смысла подниматься, только смотрите, чтобы веревочка не развязалась». «Ну, от вещей вы отделались, теперь садитесь вот сюда», — беря бабушку за руку, говорила Маркиза. «О, если вам безразлично, только не в это кресло. Для двоих оно мало, а для меня одно велико, мне будет неудобно». Это напоминает мне точно такое же кресло. Оно долго стояло у меня, но, в конце концов, мне пришлось с ним расстаться, потому что его подарила моей матери несчастная герцогиня де Пролен. Герцогиня де Пролен, 1807-1847. Дочь генерала Себустиани. убитая собственным мужем, так как она препятствовала его связи с гувернанткой их детей. Через неделю после этого убийства герцог Депролен покончил с собой. Моя мать славилась своей простотой, но она придерживалась прежних взглядов, которые и мне-то были не совсем ясны, и сперва она не пожелала представиться герцогине Депролен, в девичестве всего лишь мадмуазель Себастьяния. А де Пролен, сделавшись герцогиней сочла, что ей не подобает представляться первой. И впрямь, — продолжала маркиза де Вильпаризи, забыв, что ей эти тонкости непонятны. Будь она всего лишь госпожой де шуазель ее притязания были бы вполне основательны. Всего лишь госпожой де Шуазёль. Род Пролен был в родстве со старинной дворянской фамилией Шуазёлей, известной уже в XI веке. Выше Шуазёлей никого нет. Они ведут свое происхождение от сестры короля Людовика Толстого. В Босиньи они были самыми настоящими государями. Босиньи — старинное графство Шампани, входившее во владение семьи Шуазёль. Я признаю, что мы превосходим их известностью, и что браки у них в роду были не такие блестящие, но в древности рода они нам почти не уступают. В связи с вопросом о представлении происходили забавные случаи, например, однажды завтрак подали с опозданием больше, чем на час, после того, как одна из дам наконец согласилась, чтобы ее представили, а потом они очень подружились». И герцогиня подарила моей матери кресло вроде этого. Но только в герцогинино кресло, вот как вы сейчас, никто не садился. Как-то раз моя мать услыхала, что к нам во двор въезжает карета. Мать спрашивает кого-то из мелкой челяди, кто это. — Это, ваше сиятельство, герцогиня де Ларош-Фуко. — А, ну хорошо, я ее приму. Проходит четверть часа. Никого. — Что ж, герцогиня де Ларош-Фуко, где она?